Глава 2: Макс. День не задался с самого утра. В этом ничего удивительного не было после вчерашней попойки с пацанами. Перебрали мы конкретно. Намешали коньяк, коктейли и еще всякой дряни. Уже не вспомню. Были какие-то девицы, которые терлись рядом. Музыка гремела, спиртное все время подносили. Мы танцевали там, отрывались. Что дальше было, плохо помню но с утра проснулся один, хоть это радует. С тех пор, как мне отец купил отдельную квартиру, часто просыпаюсь с девицами, имен которых с утра и не вспомню. Понимаю, что надо завязывать с моей беспутной жизнью, но для серьезной еще не созрел. Однажды, правда, был готов к серьезным отношениям. Три года назад. Тогда меня быстро с небес на землю опустили. Что может быть хуже, чем лучший друг, который увел любимую девушку? Вот и начался отрыв. чтобы забыться, а теперь уже по привычке таскаюсь по клубам. А ведь я учусь уже на пятом курсе юрфака. Вот гульки гульками – скоро и диплом долгожданный. Родители с младшей сестрой живут за городом, пытаются меня контролировать, но получается плохо. Отец – владелец юридической компании. Так что с работой проблем не будет. Правда, родитель предупредил – что возьмет к себе, если встану на правильный путь и перестану его позорить. С утра голова раскалывалась на две части. Как попало собравшись, двинулся в универ. Сегодня первый день, пропустить нельзя. Надо поехать и хоть ненадолго засветиться. Ну, вот и университет. Не скажу, что соскучился и в то же время привык как-то за четыре года учебы. Поздоровался с однокурсниками и отправился искать своего дружбана, Виталя. «Максик, привет!» – услышал за спиной, развернулся и увидел рыжую Леську из моей группы. «Привет, Леся, как жизнь?» – спросил из вежливости. «Прекрасно! А как тебя встретила, еще лучше стало!» Девушка растянула в улыбке пухлые губы и захлопала длиннющими ресницами. «Леся со второго курса охотится за мной!» Правда, это не мешает ей встречаться или просто проводить время с другими парнями из универа, и не только. Еще увидимся. Быстро махнул головой и свалил от нее подальше, а то же затошнило от ее сладких приторных духов. Когда голова болит, любой запах воспринимается острее, а такой навязчивый и подавно. Наконец нашел Виталя, который дал мне таблетку аспирина, и мы с ним направились к автомату кофе. Засунул купюру. Так чтобы выбрать? Возьму американо. Нажал и вытащил стаканчик. Сразу обжег губы, поморщился. Горячий такой. Прикрыл глаза на секунду. Башка тонует все. Вдруг меня нагло толкнули. Кофе обжег мне руку и живот. Зашибись. Стою. Никого не трогаю и получаю при этом. На пару секунд потерял дар речи и посмотрел вначале на испорченный джемпер. Потом уставился на виновницу всего этого безобразия. На меня испуганно смотрели миндалевидной формы светло-зеленые глаза. Девчонка была милой, невысокая, стройная шатенка с красивыми длинными волосами, но одета скромно и внешне выглядела так, чтобы не бросаться в глаза. Очевидно, я просто привык уже к разукрашенным девицам с боевым макияжем, накачанными губами и яркими, странными бровями. Они обычно одеты в мини-платье или типа того, когда фантазировать не надо. И так все на показ. «Ой, извините!» Услышал я нежный голосок и не знаю зачем, но я начал ей тупо грубить и обвинять во всем, как будто она виновата, что я перепил. Да пофиг на нее. Таких, как она, я в упор бы даже не заметил. А девчонка оказалась крепким орешком. После ее фразы Мог и отойти, или ума не хватило. Даже дар речь немного потерял. Водоет! Что ты несешь, дура? Да я хоть очки бы надел тебя, не заметил. Ты как серое мутное пятно для меня!» Ответил ей. Но чем внимательнее продолжал рассматривать девушку, тем больше понимал. Она совсем не такая серая мышка, какой хочет казаться. Возможно, так сегодня оделась, или образ такой. Если ее приодеть и немного подкрасить, ключевое слово «немного», получится куколка. Мы еще немного обменялись комплиментами, как будто соревновались кто кого. Вот она смешная. Стоит мне захотеть, она умолять еще будет и бегать за мной, раздвигая ноги. Блин, о чем я думаю? Уже с не сексом занимаюсь в мыслях. Срочно надо с кем-то замутить, а то воздержание не идет на пользу. Просто с кем попала уже не хочу, а серьезных отношений еще меньше. После того, как подошел ко мне Виталь, я даже не понял толком, что она сказала, и увидел быстро убегающую девушку вверх по лестнице. «Правильно, бойся меня, мисс Содержания. Ты че такой мокрый? Обмочился?» Виталь заржал, как конь, и начал тыкать на мою ширинку. Туда тоже, оказывается, кофе попал. Несколько капель. «А может, эта девица тебя так распалила?» «Ну, не сдержался, с кем не бывает!» Продолжал он прикалываться, даже за живот от смеха схватился. «Да пошел ты, придурок! Не посмотрю, что, друг, сейчас как двину, будешь знать! Это кофе, перестань уже! Просто та идиотка меня толкнула и облила!» «А я-то думаю, что ты так мило ей улыбаешься! За пятна, наверное, благодаришь!» «Ой, спасибо, ты меня так умыла с утра, еще хочу!» Он все ржал, а я развернулся и выскочил на улицу. «Все, хватит с меня, принимаю решение – отправляться домой. Лучше я первый день учебы пропущу, иначе сейчас точно кому-то по морде съезжу. Лишние проблемы мне ни к чему».